Фрэнк Фаранда Парадокс страха Как одержимость безопасностью мешает нам жить? Посвящается жене и сыну Введение Страх как угроза Страх может так нас изменить, что самые основы нашего восприятия оказываются искаженными Генри Чемберс-младший Недавним летом я вновь испытал давно забытое удовольствие — катание на волнах. Я говорю не о мелких гребешках, которые легко приручить, а о волнах, что впечатывают тебя в песок и тащат метров 20. Именно с такими я столкнулся однажды ранним вечером на Маркони Бич на полуострове кейп код кувыркаясь в волнах с моим 12-летним сыном. Волны на побережье Маркони уже были мне знакомы. В 20 с чем-то лет я провел лето на Кейп-Кот и много раз на них катался. В те дни я был куда сильнее, но и теперь, когда я вернулся сюда в более зрелом возрасте, меня охватил прежний восторг. К моему удивлению, сын тоже решился войти в воду. Обычно ему не нравится катание на волнах, но, думаю, он решил присоединиться к общему веселью. Там были люди от 10 до 60 лет, охваченные восторгом. Тогда я не вполне осознавал, что удовольствие, которое я испытываю, оседлывая эти волны, вызвано близостью опасности. Но задним числом полагаю, что так и было. Мы с сыном блаженствовали. Мы прокатились примерно на шести волнах каждой, как вдруг, бросив взгляд в направлении горизонта, увидели, что там вспухает огромный вал. Вместе с валом пришел такой мощный откат, что стало трудно двигаться. Я взглянул на сына, он готовился оседлать волну. Я нырнул в волну, что обрушилась на меня, и домчался на ней до пляжа. Она была огромной и силой вышвырнула меня. Когда мне удалось подняться и оглядеться, я увидел, что жена стоит на пляже, указывая на сына. Ее слова медленно дошли до моего сознания. Ему больно. Она показывала на что-то, а я пытался смахнуть воду с глаз, чтобы сфокусировать зрение. Я посмотрел на сына. Он стоял, придерживая одну свою руку другой. Тут-то я и увидел. Рука была согнута в локте, но не в ту сторону. Я подбежал к нему и увидел у него на локте вздутие. На лице боль, страх. Мое возбуждение обернулось кислятиной в желудке, а дальше я лишь шаг за шагом погружался в туман отчаяния и ужаса. С рукой в итоге обошлось без хирургического вмешательства, и после двух трудных месяцев восстановления сын снова был здоровеханек. В последующие месяцы мы с женой неоднократно разговаривали с ним о случившемся и о его чувствах. Единственной эмоцией, в которой я ни разу не признался, была радость, испытанная мной до удара последней волны. Казалось неправильным связывать радость с настолько пугающим опытом. Я и помыслить не мог о том, чтобы обсуждать это с женой, а тем более с сыном. Однако примерно через год, когда мы с ним были в машине вдвоем, тема всплыла. Не помню, что стало поводом, но так уж вышло. Я признался, что катание на тех волнах доставило мне радость, которую я очень давно не испытывал. Мы остановились у светофора, и я с тревогой оглянулся на него. Он повернулся, чтобы встретиться со мной глазами. На его лице медленно возникла улыбка, и он кивнул. «Знаю. Мне тоже. Вот и все. Больше ничего не нужно было говорить». Хотя мы оба знали, чем кончился тот день, мы не могли отрицать предшествующего душевного подъема. К сожалению, радость подвела нас слишком близко к опасности. Но почему это произошло? Почему радость часто охватывает нас, когда мы вплотную подходим к границе страха? У нас, людей, страх — сложный многоуровневый феномен. Я начал изучать его во многом потому, что хотел раскрыть эти тайны как для себя, так и для своих пациентов. Будучи психологом, я каждый день слушал рассказы о страданиях, причиняемых страхом, и стал понимать, что страх куда более опустошающее чувство, чем мне казалось. В отличие от страхов других животных, страх человека принимает страшные формы и масштабы. Что-то в том существе, в которое мы эволюционировали, радикально изменило роль страха в жизни не только в личном, но и в историческом и социальном аспектах. Для нас страх зачастую уже ненадежный союзник в борьбе за выживание, как для других животных, а то, от чего мы себя оберегаем. В 1933 году Франклин Делано Рузвельт предостерег нас в отношении страха. Он произнес ныне знаменитые слова в своем первом инаугурационном обращении к нации, парализованной отчаянием и жаждущей надежды. Восстановление после экономического краха 1929 года застопорилось, и Рузвельт знал, чтобы выбраться из экономической трясины, страна должна признать эмоциональную подоплеку этого коллапса. Рузвельт понимал, что страх играл важную роль как в отчаянии, так и в потенциале восстановления. Он знал, что временами страх калечит и разрушает, даже если ощущение нависшей опасности в конечном счете иррационально. Рузвельт весьма красноречиво описал это, сказав, «Позвольте мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, это сам страх, безымянный, безрассудный, беспричинный ужас, парализующий усилия, необходимые для того, чтобы отступление превратить в наступление». Паралич, о котором говорил Рузвельт, в какой-то момент жизни испытывали большинство из нас. Именно от него нас пытаются освободить бесчисленные книги по самопомощи. Меня, однако, заинтересовал вопрос. Почему, в принципе, страх представляет для нас столь серьезную проблему, и почему мы, Homo sapiens, в этом отношении стали так сильно отличаться от других животных? Чтобы ответить на эти вопросы, я прежде всего взглянул на своих пациентов. С этого начался долгий путь, глубоко погрузивший меня в историю становления сегодняшнего человека нейробиология, история, социология, эволюционная биология, когнитивная наука, психоанализ и сравнительная психология, все они задействованы в данном исследовании. Основной вопрос этой книги — не «что с этим делать», а «как это вышло». На каждом углу ежедневно разыгрывается одна и та же сцена. Я наблюдал ее много раз. Ребенок одного-двух лет топчется на тротуаре. Рядом ждет мать с пустой коляской, явно готовая возвращаться домой. Она уже раз десять сказала «Давай, нам пора, нужно идти, ну пошли!» Наконец, как гром среди ясного неба, пугающие слова «Я ухожу!» Всего два простых слова с их незабываемой жутковатой мелодикой «Я ухожу!». Ребенок мгновенно застывает, разворачивается и устремляет взгляд на мать, делающую первый шаг прочь от него. Без малейшего промедления ребенок вскрикивает «Нет, подожди!» и бежит к ней испуганный, жалкий, послушный. Вокруг этого стержневого опыта, связанного с неопределенностью и приходящего к нам очень рано в краткие моменты страха в отношениях, формируется не только наша личная психология, но и сама ткань нашего общества. Настолько, что такие великие мыслители, как алан Уоттс и Пауль Тилих, назвали наше время эпохой тревоги. По некоторым оценкам, более чем у 50 миллионов американцев от 18 до 50 лет или у 19% всего взрослого населения в течение года их жизни может быть диагностирована та или иная форма тревожного расстройства. Эта статистика включает генерализованное тревожное расстройство паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, фобии, в том числе социофобию и агорофобию и посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР. Эта доля и без того значительная приближается к 31% при рассмотрении пожизненной статистики. На мой взгляд, это почти эпидемические показатели. Если же учесть, сколь многие из нас страдают от высокого уровня тревожности, Но чуть не дотягивают до диагностических критериев, данные становятся еще более ошеломляющими. Очевидно, что огромная часть наших ресурсов, личных и медицинских, уходит на корректировку и устранение последствий тревоги и ее первопричины – страха. Приемные покои больниц переполнены пациентами с паническим расстройством, ошибочно предполагающими у себя сердечный приступ а фармацевтическая промышленность богатеет на лекарствах от генерализованной тревожности. Помимо этих симптомов и расходов имеется и менее очевидный, но более пагубный эффект, преследующий очень многих из нас. Множество сфер нашей жизни недопустимо нам из-за этой пугливости. Ограничена наша свобода, подрывается благополучие, мы утрачиваем способность реализоваться, стать самими собой или такими, какими хотим стать. Как мы скоро увидим, один из особенно неприятных аспектов страха – это его поразительная способность действовать в нас незаметно. Такое действие страха я наблюдал у одного из своих пациентов, назову его Тимом. При нашей первой встрече Тим выглядел вполне благополучным. Он был доволен своей работой и состоял в серьезных отношениях с женщиной, которая ему нравилась. Их единственный конфликт был связан с отсутствием у него амбиций. В отличие от его подруги, Тима все устраивало, он не гнался за возможностями карьерного роста и не искал способов самовыражения, ни личностного, ни профессионального. Это различие стало источником конфликта между ними, настолько серьезного, что подруга взяла с него слово обратиться к психотерапевту и разобраться, что с ним не так. Я ценю креативность и амбициозность, но не считаю, что каждый обязательно должен к ним стремиться. На мой взгляд, нет ничего патологического в том, чтобы тихо и спокойно жить своей скромной жизнью. Это, однако, не то же самое, что идти по пути наименьшего сопротивления по причине страха. Все, что я на тот момент знал о Тиме, он не заинтересован в карьерном росте. Тим особо подчеркнул в разговоре со мной, что если бы испытывал такое желание, то преследовал бы эту цель, то есть его сдерживает не страх, все дело в нежелании. Он сказал, что прикажете мне делать? Я просто этого не хочу. На том мы и порешили, пока однажды Тим не признался мне, что не плакал 15 лет. Меня захлестнула волна печали и сострадания. Он сказал, что запретил себе плакать, и это сработало. Последний раз он плакал после унизительного случая с девочкой в старших классах. Уделив его боли, время, мы выяснили, что купировав у себя чувство обиды, он заодно лишил себя и желаний. Казалось, именно желание навлекло на него беды. Та его часть, что стремилась оградить Тима от будущих душевных ран, последовательно понуждала его отказываться от всех желаний. Страх обиды, унижения и боли создал совершенно особую защиту. Эта защита оставалась полностью неосознанной и, действуя незримо, была чрезвычайно эффективна. Учитывая пагубную распространенность страха в нашем обществе, пожалуй, неудивительно, что мы сражаемся со страхом на всех фронтах. Гуру личностного роста и авторы книг по самопомощи разработали бесчисленное множество систем и программ по избавлению от уязвимости перед страхом и тревогой. Всевозможными способами эти проводники в мир личностного роста помогают своим клиентам и читателям встретиться со страхом лицом к лицу и сделать выбор в пользу целого спектра потребностей, не ограничиваясь только потребностью в безопасности. Вспомним об опре и ее хождении по раскаленным углям. Хотя хождение по углям было включено в свой арсенал движением New Age, оно уходит корнями в глубину тысячелетий. Подобные ритуалы вплетены в западные культуры от античной Греции до Соединенных Штатов. Независимо от физиологической составляющей этого феномена, делающей его доступным для человека, хождение по углям представляет собой ритуализированный опыт, дающий участнику новое чувство власти над своим страхом. После хождения по раскаленным углям люди сообщают о приливе жизненных сил и всплеске свободы самовыражения. Однако это обновление редко бывает долгосрочным. Культура располагает разнообразными формами и способами временной нейтрализации страхов. От ощущения гордости, когда наша доблесть вознаграждается приколотой к груди медалью, до чтения книг, что стоят в книжных магазинах, как обычных, так и онлайновых, в разделе «Литература по саморазвитию». Само изобилие такого рода изданий выдает наше страстное стремление обрести смелость и избавиться от страхов, Тысячи книг ежегодно обещают нам это облегчение. Если и есть что-то, в чем сходятся все эти книги, то это убеждение, что страх – причина утраты витальности, а также отсутствие самореализации. Создается впечатление, будто бы преодоление страха практически универсальное подспорье в западном обществе. Сам Эмерсон объявил это рецептом правильной жизни. Он написал, тот не усвоил жизненный урок, кто каждый день не преодолевал страх. Бесстрашие — товар, который все мы ценим. После стрельбы в школе Марджери Стоунман Дуглас в 2018 году мы воочию увидели отвратительную способность страха превращать человека в дрожащий комок. Вид офицера Скотта Петерсона, заслуженного сотрудника управления шерифа, застывшего перед входом в школу, где в это время убивали детей, был шокирующе позорным и в то же время прискорбно понятным. «В смелости и ее отсутствии меня занимают вопросы не только о том, помогает ли она преодолеть страх или можно ли ее в себе развить, сколько о том, почему она стала нам так необходима, почему наша культура и бесчисленные предшествующие ей создали так много ритуалов, способствующих обретению смелости. Кажется, смелость чем-то похожа на зимнее пальто». Оно может выглядеть весьма привлекательно, но мы, безусловно, не обзавелись бы им, если бы не этот чертов холод. Что в страхе требует столь решительных контрмер? Разве предназначение страха не состоит в том, чтобы предупреждать нас об опасности? Почему страх, критически важный для нашего выживания, в ходе эволюции превратился для нас в такую серьезную угрозу?